Глава пятнадцатая. Начало мира. Меня сковало давление. Я не мог пошевелиться. «Я не допущу твоей гибели», — сухо сказал прозрачный. «Сейчас мои сородичи пытаются вытащить всех людей. Ты со своей силой все равно ничем не поможешь, только умрешь». Я сжал кулаки и стиснул зубы. «Конечно, Хайм прав, но как же бесит собственная слабость». Прозрачный телепортировал меня на базу хаймов, ту самую черную сферу, висящую в небе. Отсюда я видел гексагон ванаров и даже мог наблюдать за битвой. Осознав, что сейчас от меня ничего не зависит, и успокоившись, я сосредоточился на сражении. Использовал форму змея Сапу, чье зрение позволяло мне приближать картинку, как на бинокле. Секретное оружие ванаров, из-за которого на них до сих пор опасались нападать, Это семь кристаллических титанов, каждый по силам равен духовному существу третьей ступени. Класс гигантов, если перевести на классификацию атлантов. Шкадхарии послали в бой около 30 духовных существ третьей ступени. Невероятная мощь для одной атаки. А различить атакующих я мог по цвету и форме. Жуки, черные, покрытые дымом. Их было 12. Каны движутся в сферах, состоящих из ментальных нитей. Таких пятеро. Ливеллы выглядели как десятиметровые стрекозы. Всего трое, по одному каждого вида. Мирминки, муравьи, словно сделаны из темного кристалла, их четверо. Помимо знакомых мне существ, были и незнакомые. Трое сфиков, осы, трое, петал, бабочек. Казалось бы, против такой мощи у ванаров не было шансов. Семь кристаллических титанов сдерживали десятерых жуков, аванары сражались с остальными сильно проигрывая в численности но они воевали на своей земле и сам гексагон словно пришел им на помощь из центрального леса в небо вырывались лианы которые мешали наступающим в двух местах вообще происходило что то странное деревья сплавлялись друг с другом превращаясь в неведомых существ и каждая из них сдерживала двух духовных существ третьей ступени сражались все монстры ванары деревья Даже земля пыталась поглотить кого-нибудь. А врагов хватало. Вслед за лидерами духовной третьей ступени в гексагон врывались и более слабые существа. Первая и вторая духовная ступень в основном вассала жуков. Было очевидно, что с фонарами решили покончить раз и навсегда. Масштаб битвы между духовными существами третьей ступени поражал. Ландшафт поля боя постоянно менялся. Горы превращались во враги. Озера высушивались, леса уничтожались. Вот один титан вдруг вспыхнул, пространство вокруг него пошло рябью, и раздался виск, одного из жуков разорвало на части. Но в другой стороне титан разломился пополам, вся правая сторона голема была покрыта черными личинками, которые поглощали его тело. И когда титан рухнул на землю, личинки расплодились с огромной скоростью, сожрали хрустального гиганта, а затем собрались в одного жука. Первый титан пал, но неожиданно жук, который пожрал его, задергался. Панцирь, лапы, голова, все превратилось в хрусталь и рассыпалось пылью. Градус сражения повышался, стрекозы двигались огромной скоростью и атаковали смертоносными лапами. Бабочки буквально превратились в три природных катаклизма. Огненный смерч, грозовое облако, полное молний и лавовое море. Муравьи использовали яды свои невероятно прочные тела. Осы же оказались самыми опасными. Они уходили в невидимость и могли телепортироваться. Но обезьяны держались неплохо. Каждый из ванаров пла обладал своей боевой формой, и среди них были ванары осы, ванары стрекозы и ванары муравьи. Я видел серебристого ванара пла, которого приметил еще в срединной зоне. Этот ванар великолепно использовал пространство, и умудрялся сдерживать сразу двух противников — осу и стрекозу. Но я не верил, что Ванары выиграют. К гексагону приближалась черная туча, давление от которой я чувствовал даже здесь, находясь высоко в небе. Позади вспыхнуло серебром, пятеро человек телепортировались ко мне. «Босс!» — Дуниса облегченно выдохнул, найдя меня глазами. «Новая вспышка, и появились еще трое, затем еще и еще». Я нашел глазами Мирославу и кивнул ей. Хаймы перемещали сюда людей группами, и в какой-то момент поток пребывающих иссяк. Восемнадцать из двадцати восьми. И среди отсутствующих Акселя, Синдиката, а также серый и желтый один из клоунов. «Где остальные?» «Мы ищем», — ответил мне один из Серебряных и исчез. «Вы видели Акселя?» На этот раз я обратился к людям. Многие из них были серьезно ранены, Кто-то даже лишился конечностей. Но зеленоватые хаймы уже залечивали их раны. «Нет», — ответила бледная Мирослава. Остальные тоже покачали головами. Я с тревогой посмотрел вниз. «Если Аксель погибнет, Адель мне никогда этого не простит». В этот момент черная туча приблизилась к границам гексагона и разделилась на три части. Я не мог разглядеть жуков, но был уверен. «Эти трое титаны!» те, чья частота генов выше 80%. Раздался грохот, часть земли на юге гексагона разрушилась, в небо вылетел червь с крыльями. Уродливое существо, выглядящее мерзко. На севере лес неожиданно пришел в движение, и оказалось, что рос он на спине гигантской черепахи с хвостом, как у ящерицы. На востоке земля раскрылась, словно цветок, из ее недр вылетел знакомый мне рух. «Три защитника ванаров», — с уважением сказал Хайм. «Все перешли на ступень Титана. Но каждый из них, невероятно старый, имеет множество ран. К тому же эта тройка нейтралы, с которыми ванары когда-то при помощи атлантов заключили контракт. У них нет шансов против принцев Шкадхарии». Я внимательно слушал Хайма, изучая тела монстров. Вокруг черви закрутился песок, черепаха превратилась в камень, а рух был объят ураганом но меня интересовало другое песок камень и ветер не казались обычными почему-то я был уверен что если сейчас спущусь и окажусь на пути одного из ветровых потоков руха сразу же погибну обращусь в пыль не больше ни меньше глаза кольнуло я нахмурился мне показалось что я увидел в песке летающего червя что-то необычное какие-то символы зашипев я прикрыл глаза по щекам стекала кровь что это было я сменил форму на атланта у него зрение не такое хорошее как у змея Сапу, но лучше чем у остальных форм поймал пристальный взгляд прозрачного что ничего человек но твой потенциал радует о чем ты пока неважно человек я не стал больше отвлекаться и сосредоточился на битве Прямо сейчас схлестнулись три черные тучи и хранители. Но бой разглядеть у меня не получалось. Все было скрыто последствиями атак. Я говорил, что битвы гигантов меняют ландшафт. Это были цветочки. Сражение титанов оказывало гораздо более разрушающее действие на поверхность гексагонов. Червь буквально создал пустыню из леса. А черепаха превратила огромное пространство размером с небольшую земную страну в каменный лес. Наблюдая за такой демонстрацией мощи, я все больше ощущал, как во мне разгорается желание силы. «Хаймы могут мне помочь?» – глухо спросил я. «Чем быстрее я обрету нужное могущество, тем быстрее выполню условия контракта. Помогите мне получить тела сильно раненых, но живых существ третьей духовной ступени. Я использую на них свои навыки и заберу у них силы». «Значит, мы были правы», – раздался голос Хайма. «Ты не смог завладеть печатью изначального мира, не смог стать ее владельцем». Я ничего не ответил, продолжая непрерывно смотреть вниз на поле боя. «Мы поможем тебе, но отсюда придется переместиться». Если честно, я не ожидал такого ответа. Мне казалось, что я и так слишком наглел с Хаймами, выдвигая все новые требования и прося их раз за разом о помощи. Серебряная вспышка, и появился один человек, окровавленный с отрубленной ногой. Им оказался Рудольф Максвелл, марсианин. «Человек, владеет навыками крови», обратился я к ближайшему Серебряному Хайму. «Он очень дорог мне. Помоги спасти его, пожалуйста». Хайм, соглашаясь, качнулся. Я повернулся к Прозрачному и уверенно кивнул. Меня снова обволокла аура. Мы переместились в просторную пещеру. Я не знал, где именно мы находимся. В Гексагоне Ванаров... «Где-то в небесной сфере или на другой территории?» «Нам нельзя вмешиваться в этот конфликт», «прозрачный левитировал рядом со мной», «поэтому мы будем действовать очень аккуратно, человек, жди». Я кивнул, вспомнил реакцию Хайма недавно, когда у меня закровоточили глаза, и решился спросить, «Те странные символы, что они значат?» «Какие символы, человек?» «Прозрачный повернулся ко мне, его глаза странно мерцали». «У титанов я замешкался, не знал, как объяснить. В их проявлении силы я увидел символы, что они значат». «Изначальный мир сам ответит на эти вопросы», — ответил Хайм. «Твоя цивилизация пока слишком слаба для таких знаний». Я приподнял брови. «Вы пока f франк ваш пик развития — первая духовная ступень. Зачем тебе знать о секретах титанов? Меня удивляет, что ты вообще смог увидеть так много». Я открыл рот, чтобы ответить, но перед глазами выскочило сообщение. «Изначальный мир обратил на вас внимание, взаимодействие углублено, вы смогли самостоятельно коснуться тайн мироздания. Вам доступны особые привилегии. Выбор гексагона при прорыве в Нижний мир. Информация о началах мира». Я удивленно хмыкнул. «Только недавно мы обсуждали с Акселем возможность выбора гексагона, и сейчас она у меня появилась. Совпадение?» И что такое начало мира? Я скосил глаза на прозрачного. Тот, похоже, ничего не заметил. Поэтому я открыл справочную информацию и начал читать первый раздел – «Введение». Все мироздание зиждется на началах мира. Каждое живое существо на пути развития обязательно сталкивается с выбором пути. Текст был длинным и сложным. Некоторые предложения приходилось читать трижды, чтобы до конца осознать смысл. На середине меня прервали. Открылся портал, и в пещеру медленно влетел связанный с золотыми нитями гигантский Левела. Рядом плыло четверо огромных золотых Хаймов. Я сразу же сконцентрировался на Левеле, духовном существе третьей ступени. Он скоро очнется, громыхнуло у меня в голове. Убей сейчас, на голове рана. Я сразу нашел трещину в черепе стрекозы. Подлетел к ней и выстрелил воздушной пулей, вложив столько энергии жизни, сколько смог. Яркая неоново-голубая вспышка озарила пещеру, но ничего не произошло. Сильнее человек! Я вернулся в человеческий облик, чтобы затем активировать метку змея Сапу. Но интерес прозрачного к моему доспеху Ф заставил меня пересмотреть свои планы. Хайм подлетел ко мне и начал внимательно изучать бронзовую броню. Протянув руку, Я создал клинок и силой вогнал его в трещину в черепе стрекозы. Я надавил, а лезвие продвинулось глубже. Лишь когда клинок вошел по самую рукоять, я ощутил знакомые чувства. Будто кусочек чего-то невесомого и невидимого отделился от тела монстра и поглотился моим третьим глазом. Стрекоза дернула лапами и замерла. «Убит», — констатировал прозрачный. «Очень хороший доспех. Это подарок изначального мира, да?» «Средний или высший?» Я не ответил. Генетическое пожирание активировалось, и тело Ливелла начало медленно втягиваться в третий глаз, очень медленно. «Поразительно!» – рыкнул один из золотых хаймов. «Впервые слышу о чем-то подобном. Первая ступень поглощает третью. А леди расы с уважением отозвался серебряный хайм. Поглощение Ливелла длилось около десяти минут, а когда тело исчезло, я получил новое сообщение». Вы пожирали тело один левела. Желаете создать новую метку существа? Желаете использовать метку два левела? Я выбрал последний вариант. Несоответствие рангов требуется трансформация метки. Я зашипел, когда плечо пронзило боль. Метка трансформирована, метка заблокирована. Ваших сил недостаточно для ее активации. Принудительное изменение ДНК. Частота ДНК увеличена до сорока процентов. У меня мурашки по коже пробежали, когда я прочитал последнюю строку. Раньше всегда думал, что повысить частоту ДНК можно только поглотив ядро. Успокоившись, я благодарно кивнул прозрачному. «Скоро тебе до второй ступени?» – спросил он. «Не знаю. Еще одно-два поглощения, думаю», – ответил я. В пещере вновь воцарилась тишина, и я продолжил читать информацию о началах мира. Чем больше читал тем яснее осознавал что раньше почти ничего не знал мне были ведомы лишь разрозненные куски информации как части пазла разбросанные по столу мировая и космическая энергия проявление разных сил вроде пространства или ветра поля а также духовные чувства читая я медленно собирал этот пазл заливая его сверху клеем если максимально примитивизировать многослойная вселенная в срезе похожа на слоеный пирог В центре этого пирога находится галактика-пирамида, проявление которой присутствует во всех полях Вселенной. Эта галактика напрямую связана с изначальным миром через черную дыру. Но что же такое изначальный мир? Истина никому известна. Но сейчас, читая информацию о началах, я представлял себе мироустройство следующим образом. Многослойная Вселенная – Это тело с галактикой пирамида в качестве сердца и изначальным миром в качестве мозга. Начало мира — это клетки гигантского организма. То, без чего не может существовать многослойная Вселенная. Каждое начало олицетворяет собой правила, закон. Существуют высшие начала, их всего три. Подсознательно, когда текст подводил меня к моменту именования этих начал, я ожидал видеть хаос, порядок и равновесие. Не знаю, почему у меня появились подобные ассоциации, но высшие начала назывались по-другому. Эволюция вида, я читал как просто эволюция, космос и душа. Вот как их смысл перевел изначальный мир. Дальше начиналось самое интересное. Помимо высших начал существовали просто начала или законы, и вот их было гораздо больше. Каждое из этих начал было порождено из высших. Какие-то имели в качестве родителя одно высшее, Некоторые два были и те, что являлись творением трех высших начал. В тексте последние назывались старшими началами, всего их три, но мне дали знать только об одном – о начале информации. И если верить написанному, то изначальный мир – это средоточие всего начала информации многослойной вселенной. Я раз пять перечитывал эти строки, пытаясь осознать их смысл, но до конца так и не смог представить, как такое возможно. Чтобы лучше раскрыть тему начал, изначальный мир заботливо вставил несколько примеров. Закон огня произошел от высшего начала космоса. Закон Земли – от закона материи, который, в свою очередь, является детем двух высших начал – эволюции и космоса. Закон жизни – производный от высшего начала эволюции и закона материи. И он имеет связь с законом разума и законом воздуха. Каждое живое существо во Вселенной Это продукт закона жизни. Чем больше я читал, тем больше вопросов возникало и тем сильнее я запутывался. Как может жизнь быть производной от эволюции вида? Должно же быть все наоборот. Сперва жизнь, потом эволюция. Еще и закон воздуха связан с законом жизни, а тот связан с законом разума. Но при этом их связь виртуальная. То есть она может проявляться, а может и нет. Слишком запутанно. Решив позже более внимательно изучить эти примеры, я продолжил чтение, и вот дальше начиналось самое интересное. Каждое существо хранит в себе солянку из законов. Даже в букашке можно найти следы закона жизни. В людях же основой служат два начала – полноценный закон жизни, который связан с законами разума и воздуха, и высшее начало души. В тексте все описывалось гораздо сложнее. Я пытался упростить информацию для человеческого понимания. В людях присутствуют следы и других законов, но гораздо меньше. Однако человек не способен увидеть эти начала и законы. Для этого ему надо развиваться, эволюционировать. И только попав в изначальный мир, человек получал метку на запястье, треугольник. Можно сказать, что это знак начала информации, и именно через него человек подключается к высшему началу эволюции и может развиваться. Оставалось еще три раздела, которые я не прочитал. Проявление начал, таланты видов и энергии. Но пришлось отложить самообразование, потому что снова открылся портал. И на этот раз в пещеру перетащили раненого Ванара Аур, которого ледяные хаймы заморозили. «Его уже не спасти», — равнодушно поведал мне один из них. «Убей, мы уберем лед». На виске у маленького лохматого Ванара виднелась страшная темная рана. Долго я не думал, кивнул и вытянул клинок, коснувшийся им льда на голове ванара. Меньше секунды прошло, как лед раступился, обнажая рану. В голове мелькнула мысль, а какое начало используют ледяные хаймы? Лезвие проткнуло мозг, ванар погиб. Генетическое пожирание. Желаете создать новую метку существа? Да, левое плечо словно кипящим маслом облили. Я зажмурился. Несоответствие рангов. Требуется трансформация метки. Метка трансформирована. Метка заблокирована. Ваших сил недостаточно для ее активации. Принудительное изменение ДНК. Частота ДНК увеличена до 49,9%. Я проморгался и увидел еще один портал, в который сразу семеро разноцветных хаймов вносили верхнюю половину жука. «Быстрее человек!» – подогнал меня прозрачный. И я решился. Если после поглощения ступлю на вторую ступень, ну и пусть, ничего страшного в этом не будет, наверное.